Я видел, как бумага медленно опустилась на снег, и желтоватое пламя как будто погасло. Но через мгновение на краю показался синевато-огненный язычок, который, дрожа, пол соширился. Скоро весь листок, за исключением кусочка соприкасавшегося со снегом, обуглился и съежился, выпустив вверх легкую струйку дыма. Сомнения больше не было. Атмосфера Луны состоит либо из чистого кислорода, либо из воздуха. И, следовательно, если только она не находится в слишком разреженном состоянии, способна поддержать нашу жизнь. Значит, мы можем выйти наружу и жить. Я уселся у люка и собирался уже отвинчивать крышку, но Кейвор остановил меня. «Необходима маленькая предосторожность». Он сказал, что, хотя это, несомненно, атмосфера, содержащая кислород, но, может быть, она настолько разрежена, что мы её не вынесем. При этом Кейвор напомнил мне о горной болезни и о кровотечении, которому часто подвергаются воздухоплаватели при слишком быстром подъёме аэростата. Затем он принялся изготовлять какой-то противный на вкус напиток, который мне пришлось выпить вместе с ним. Снадобье несколько расслабило меня, И только. После этого Кейвор позволил мне открыть люк. Как только стеклянная крышка люка немного поддалась, более плотный воздух нашего шара начал быстро вытекать наружу вдоль нарезки винта со свистом, похожим на песенку закипающего чайника. Кейвор остановил меня. Очевидно, атмосферное давление вне шара значительно меньше, чем давление внутри. Но насколько меньше, этого мы не могли определить. Я сидел, ухватившись обеими руками за крышку люка, готовый снова привинтить её, если, к несчастью, лунная атмосфера окажется чересчур разреженной. А Кейвор держал в руках цилиндр сжатого кислорода, чтобы регулировать воздушное давление внутри шара. Мы молча смотрели то друг на друга, то на фантастическую растительность, бесшумно выраставшую на наших глазах. Резкий свист не прекращался. В ушах у меня зазвенело. Все движения Кейвора сделались бесшумными. Разрежение воздуха привело к тому, что стало совсем тихо. По мере того, как наш воздух с шипением вырвался наружу через нарезы винта, содержащаяся в нем влага сгущалась в маленькие клубы пара. Дыхание стало затрудненным. Эта затрудненность чувствовалась нами постоянно во время пребывания во внешней атмосфере Луны. Потом появилось неприятное ощущение в ушах, под ногтями пальцев и в горле. Оно скоро прошло и сменилось головокружением и тошнотой. Я испугался и прикрыл крышку люка. Но Кейвер оказался более храбрым. Голос его звучал очень тихо и доносился словно издалека вследствие разреженности воздуха. Он посоветовал мне выпить рюмку бренди и сам первый подал пример.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 Мы молча переглянулись. «Ну, как ваши легкие?» — спросил Кейвер. «Ничего», — ответил я, — довольно сносно. Кейвер протянул руку за одеялом, просунул голову в отверстие посередине и, закутавшись, сел на краю люка. Ноги его находились на расстоянии шести дюймов от снега. С минуту он колебался, потом спрыгнул и встал на девственную почву луны. Фигура его, приломленная краем стекла, показалась мне фантастической. С минуты он стоял, осматриваясь вокруг. Потом собрался с духом и вдруг прыгнул в воздух. Выпуклое стекло изображало всё в искажённом виде, но прыжок Кейвора показался мне чересчур высоким. Он сразу очутился очень далеко, отлетел футов на двадцать или на тридцать от меня. Теперь он стоял высоко на скале и махал мне рукой. Может быть, он кричал, но я ничего не слышал. Как он смог сделать такой гигантский прыжок? Это похоже на колдовство. Ничего не понимая, я тоже спустился через люк. Прямо передо мной снежный сугроб подтаял и образовал яму. Я сделал шаг и тоже прыгнул. Я поднялся в воздух. С неудержимой силой летел прямо на скалу, на которой стоял Кейвор, и в изумлении обеими руками ухватился за неё. Потом истерически расхохотался. Я был очень смущен. Кейвор наклонился ко мне и пронзительным голосом крикнул, что надо быть осторожным. Я забыл, что на Луне, масса которой в восемь раз, а диаметр в четыре раза меньше, чем у Земли, «Мой вес составлял всего только одну шестую часть земного моего веса». Неожиданный полет напомнил мне об этом. «Мы ходим здесь без помощи матери земли», — заметил Кейвор. Передвигаясь как ревматик, я осторожно поднялся на вершину скалы и стал рядом с Кейвором под палящими лучами солнца. Шар наш лежал в футах в тридцати позади, на рыхлом сугробе снега.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 которые вздымались множеством выступов и площадок. Сначала мы не обратили на них внимания. Они тянулись на много миль от нас по всем направлениям. По-видимому, мы находились в центре кратера и видели всё сквозь лёгкую дымку, колыхавшуюся от ветра. В разрежённой лунной атмосфере ветер казался резким, хотя и был слаб. Он продувал насквозь, хотя бы и не чувствовали сильного напора. Ветер словно тянул из тёмного туманного кратера по направлению к жаркой, освещенной стене. Трудно было смотреть на расстилавшийся на востоке туман. Приходилось щуриться и прикрывать рукой глаза из-за ослепительного блеска неподвижного солнца. «Пустыня», — сказал Кейвор, «Совершенная пустыня». Я снова осмотрелся, надеясь увидеть хоть какой-нибудь признак человеческого существования. Верхушку строения, дом или машину. Но всюду хаотически громоздились пики и гребни скал, щетинились заросли и торчали уродливые, раздутые кактусы. Надежды мои казались тщетными. «Очевидно, здесь живут одни эти растения», — сказал я. «Незаметно ни малейшего следа живых существ. Ни насекомых, ни птиц, ничего похожего на животную жизнь». «Да если бы здесь и были животные, что им делать в эту бесконечную ночь? Нет, тут, видно, живут одни эти растения». Я прикрыл глаза рукой. «Это похоже на фантастический ландшафт какого-нибудь необыкновенного сновидения. Растения также мало похожи на земные, как подводные водоросли. Посмотрите на это чудовище. Можно подумать, что это и ящер, преображенный в растения. И какой ослепительный свет». между тем сейчас только еще прохладное утро», — сказал Кейвор. Он вздохнул и огляделся. «Нет, здешний мир непригоден для людей», — промолвил он. «Однако в некоторых отношениях он не лишен интереса». Он замолчал и, задумавшись, начал привычно жужжать. Я вздрогнул от какого-то легкого прикосновения. Оказалось, что лишайник вполз мне на ботинок. Я стряхнул его... Он рассыпался, и каждый кусочек его опять начал расти. Кейвор вскрикнул, уколовшись об острый шип колючего кустарника. Он, видимо, колебался. Глаза его искали что-то среди окружающих скал. На шершавом хребте скалы словно вспыхнул красный огонёк. Это оказалась багровая гвоздика удивительной окраски. «Посмотрите», — сказал я, оборачиваясь, но Кейвор исчез. В испуге я словно оцепенел, потом поспешно подошёл к краю скалы, но, поражённый исчезновением Кейвора, снова забыл, что мы находимся на Луне. Большой шаг, сделанный мной, передвинул бы меня на земле на один ярд. На Луне он перенёс меня ярдов на шесть через край скалы. Это походило на тот кошмарный сон, когда нам кажется, что мы летим вниз.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 среди синевато-серых скал с белыми прожилками. Я огляделся по сторонам. «Кейвар!» — крикнул я, но Кейвара нигде не было. «Кейвар!» — завопил я ещё громче, но лишь горное эхо откликнулось на мой призыв. Отчаянным рывком я вскарабкался на вершину скалы и крикнул «Кейвар!» Крик мой напоминал блеяние заблудившегося ягнёнка. Шара тоже не было видно — И на минуту меня охватило страшное ощущение одиночества. И тут я увидел Кейвора. Он смеялся и махал рукой, стараясь привлечь мое внимание. Он стоял на площадке скалы, ярдах в двадцати или тридцати от меня. Я не мог слышать его голоса, но жесты его говорили. «Прыгай». Я колебался. Расстояние казалось огромным. Однако я решил, что, наверное, смогу прыгнуть дальше, чем Кейвор. Я отступил на шаг назад, собрался с духом и прыгнул вверх. Я взлетел в воздух и казалось не смогу опуститься вниз. Жуткое и в то же время сладостное ощущение полета, необыкновенное как сон. Мой прыжок оказался слишком большим. Я пролетел над головой кейвора и увидел, что падаю во враг с колючками. В испуге я крикнул, протянул вперёд руки и расставил ноги. Я упал на огромный гриб, который лопнул подо мной, развеяв массу оранжевых спор и обдав меня оранжевой пылью. Отплёвываясь, я покатился вниз и затрясся от беззвучного смеха. Из-за колючих кустов выглянуло маленькое круглое лицо Кевра. Он что-то говорил мне. «Что?» — хотел я спросить, но у меня перехватило дыхание. Он медленно спускался ко мне между зарослями. «Нам нужно быть осторожнее», — сказал он. «Эта луна не признаёт земных законов. Она разобьёт нас в дребезги». Он помог мне встать на ноги. «Вы чересчур напрягаетесь», — сказал он, смахивая рукой жёлтую пыль с моей одежды. Я стоял тихо, тяжело дыша, пока он счищал с моих колен и локтей студенистое вещество и читал мне наставления. «Мы должны приспособиться к невесомости. Наши мускулы ещё недостаточно приучены. Необходимо попрактиковаться, когда у вас восстановится правильное дыхание». Я вытащил из руки два или три вонзившихся шипа и в изнеможении присел на скалу. Руки и ноги у меня дрожали. Я чувствовал себя неловко, как человек, впервые пробующий ездить на велосипеде. Кейвору вдруг пришла в голову мысль, что после солнечного зноя холодный воздух на дня врага может простудить меня, и мы вскарабкались на вершину скалы, озарённую солнцем. Оказалось, что кроме нескольких ссадин я не получил никаких серьёзных ушибов при падении. Кейвор предложил найти более безопасное и удобное место для следующего прыжка. Мы выбрали, наконец, площадку на скале на расстоянии около 10 ярдов, отделённую от нас тёмно-зелёными колосьями. «Прыгнем сюда», — предложил Кейвор, разыгрывавший роль инструктора, и указал на место футах в четырёх от моих ног. «Этот прыжок я совершил без труда и должен признаться, что не без удовольствия заметил, что Кейвор не допрыгнул на или два и свалился в колючие заросли». «М -м, «Видите, как надо быть осторожным», — сказал он, вытаскивая шипы. и после этого бросил разыгрывать из себя учителя и стал моим товарищем в школе лунного хождения. Мы выбрали еще более легкий прыжок и совершили его шутя, затем прыгнули назад, потом снова вперед и повторили это упражнение несколько раз, приучая мускулы к новому режиму. Я никогда не поверил бы, что можно приспособиться так быстро, если бы не узнал на собственном опыте. Очень скоро. После 20-25 прыжков мы легко определяли усилия, необходимые для каждого расстояния. Между тем лунная растительность продолжала развиваться, становилась выше и гуще. Мясистые кактусы, колючие стебли, грибы и лишайник лучились и изгибались, поражая необычными формами. Однако мы были так поглощены нашими упражнениями, что сначала не обращали внимания на буйный рост лунных зарослей. Странное возбуждение овладело нами. Отчасти, я думаю, это было чувство радости, связанное с освобождением от продолжительного заключения в тесном шаре. Но главная причина — мягкость и свежесть лунного воздуха, который, очевидно, содержит гораздо больше кислорода, чем наша земная атмосфера. Несмотря на удивительную и необычную обстановку, мы вели себя, как лондонцы, впервые очутившиеся в горах, на лоне природы. Мы вовсе не испытывали страха перед неведомым будущим. Нас охватила жажда деятельности. Мы выбрали мшестый пригорок, ярдах в пятнадцати от нас, и благополучно взобрались на его вершину. «Отлично!» — кричали мы. «Отлично!» Кейвор сделал три шага, и прыгнул на снежный скат ярдых в двадцати. Я стоял неподвижно, поражённый уморительным видом его парящие в воздухе фигуры, в грязной, измятой спортивной шапочке, с взъерошенными волосами, с коротким круглым туловищем, длинными руками и поджарыми козлиными тонкими ножками. Странные фигуры на фоне лунного простора. Я громко расхохотался и последовал за ним. Прыжок. и я очутился рядом с Кейвором. Мы сделали несколько исполинских шагов наподобие Гаргантюа, три-четыре раза прыгнули и уселись в поросшем холм лощине. Дышать было трудно. Мы запыхались и сидели спокойно, держась за грудь и вопросительно поглядывая друг на друга. Кейвер бормотал что-то об удивительных ощущениях. Затем я вдруг спросил, в этом не было ничего страшного? Это был вполне естественный и уместный вопрос. «Однако, где же наш шар?» Кейвор посмотрел на меня. «Что?» «Я тут понял, что случилось, и меня словно обожгло!» «Кейвар!» — закричал я, схватив его за руку. «Где же наш шар?»